Глава шестая. Роберт. И я в душ и спать бросила через плечо, даже не оглядываясь. Чуть не спросил со мной. Устала, понимал, что устала, видел покрасневшие глаза и вялость в движениях. Черт, снова удивила. Вечер прошел идеально, не играла, жила в моменте рядом со мной естественность на все сто. В который раз мысленно поблагодарил Макса за случайный выбор. Надо его отблагодарить. Он давно порш себе хотел, но все жался. Он не бедствует, но это весомая сумма. Завтра закажу, оплачу, пригонят, пусть радуется. Отец доволен, как слон моим выбором. Теперь точно успокоится, увидев, что я остепенился рядом с Лерой. А вот Алекс облажался, как всегда. Все делает быстро, лишь бы как. Вот и сделал. Девочке 18 лет только стукнула, счастлива с ним не будет. Свой образ жизни этот засранец менять не собирается, будет баб менять, как перчатки, а она сопли на кулак наматывать. Мудак. Наверное, навсегда таким останется. Но Лера молодец, осадила, видел, как он в лице поменялся в танце. Надо уточнить, что точно сказала. Режим быдла. Блин, повеселила опять. Не жена, а сплошное удовольствие. И еще бы в спальню ее затащить. Только не принуждать, хочу, чтобы сама захотела меня со мной, подо мной, твою ж. Надо идти спать. Завтра в офис. Чертова сделка с французами меня раздражает. Уже три раза корректировали договор, и все им не так, лягушатники. Но нужно прогибаться. Контракт очень выгодный, слишком много сил вложено, чтобы отказываться сейчас. Поднимаясь, смотрю на дверь, за которой спит моя жена. «Жена». Самого удивляет, насколько ласково сейчас для меня звучит это слово, которое раньше вызывало лишь неприязнь. «Ворвалась в мою жизнь нежданно-негаданно и делает теперь все, что хочет, а я просто смотрю и слюни подбираю. Мне 43, а чувствую себя сейчас так, будто мне двадцать, и на меня не обращает внимания понравившаяся девушка». Лера интересная во всем. Классическая провинциалка, выросшая в небольшом городе, но она мне интересна очень. Ее эмоции, жесты, выражения, все меня в ней привлекает, интригует, возбуждает. Именно так. «Моя жена существенно отличается от девушек, в обществе которых я привык находиться. Во всем не такая. Хочу, чтобы столичная жизнь не повлияла на нее, изменив до неузнаваемости, желая, чтобы оставалась такой же непосредственной, как сейчас. Хочу, чтобы стала моей, по-настоящему». Троеточие. Проснулся рано, к восьми нужно быть в офисе. Вот нахрена, спрашивается, назначил встречу с юристами так рано. Принял душ холодный, чтобы отшибло от мыслей Алерия, вышел из спальни. Дверь в ее комнату приоткрыта. Неужели проснулась? Можно еще поспать? Подошел тихонько, заглянул. Рядом с ней, распластавшись поперек кровати, дрых Гаральд. Вот хитрая псина, открыл дверь и приперся к барышне под бачок. «Нужно ручки круглые сделать, чтобы не лез куда попало». В данную минуту завидовал ему невероятно. Дожился, собаки завидую. «А дальше что?» Приползу к ее ногам, чтобы меня за ушком почесали. Этот паршивец слышит, что я в дверях стою. Ушами водит, но глаза не открывает. Вот паразит. Закрыл тихонько дверь и пошел на выход. Дорога в офис заняла меньше часа, прибыл практически вовремя. «Ждали только меня. Что опять не так с договором?» Обратился к Житову. Главный юрист, прожженный и опытный, сам уже злился из-за этой сделки. «Роберт Эдуардович, их не устраивает процент». «Меняем, всем довольны, доходит до подписания, сливаются, находят новые пункты для изменения». Потер глаза, обдумывая дальнейшие шаги. «Не пойму, не желают подписывать контракт, что мозги-то выносят». «И сам уже думаю, чтобы отказаться. Надоело. Полгода, а толку ноль. Не сдвинемся с мертвой точки. Не идет контракт». «Так, Андрей Сергеевич, созванивайся, официально приглашай их в Москву. Откровенно надоело это кидание друг в друга договором. Будем говорить лично, все ясно станет. Устрой все, организуй с отелем и встречей в аэропорту». «Понял, сделаем. Но когда приглашать?» «Но когда согласятся? Чем быстрее, тем лучше». «Зал для заседания опустел. Нужно в свой кабинет. Прикинуть, сколько потеряем, если договориться с французами не получится». Открыл дверь и обомлел. «Роберт, милый, здравствуй». Мне на шею бросилась Кристина. «Ты какого тут делаешь?» Оторопело смотрел на нее. «Кто пропустил?» «Уволю всех. Разрешения на пропуск я не давал». «Охрана, И я уговаривать умею». Пробежала коготками по моей груди, не вызвав, в принципе, ни единой эмоции моего организма. «Что надо?» «Фу, ну зачем так грубо?» Девушка наигранно надула губки, хотя куда уж дальше-то надувать. Пришла в гости по старой памяти, проведать. «По очень старой, видимо. Я тебе и раньше говорил, что ничего не будет, а теперь тем более, и я женат». Демонстративно поднял вверх правую руку, на безымянном пальце которой красовалось широкое обручальное кольцо. «Ой, ну жена у тебя так себе. Признай, простая, никакой изюминки, но дразнить умеет. Это в какой деревне такому учат?» Глазки Алановы горели ярче, чем фонари на Тверской. «То есть, по-твоему, у меня вкус хреновый?» «А при чем тут ты? Я про жену твою говорю». Перегнулась через стол, практически вывалив искусственные прелести передо мной. Схватил ее за подбородок, резко дернув голову на себя. Свою жену я выбирал сам, и выбор, считаю, идеальный. Говорю один раз: слушай внимательно, и если я услышу хоть слово обо мне или моей жене из твоих уст раздавлю. Я понятно объясняю. Был в ярости, Кристина не настолько дура: до нее дошло сразу. Понятно. Обиженно поджала губы. «Свободно! Сделай так, чтобы я тебя в своей жизни больше не видел!» Поправила платье и пошла к выходу, не оглянувшись. «Надеюсь, поняла!» Начальника охраны!» Набрал внутренний номер. «Аланова Кристина, в черный список!» Через пять минут в кабинет вошел Макс. «Мне не показалось, я Аланову сейчас видел!» Спросил, усаживаясь в кресло напротив меня. «Не показалось, к сожалению. С десяток раз уже говорил, что ничего не будет. Она за старая. «Ты выгодная партия. Был. Ее отец желал видеть в тебе зятя. Семья у нее состоятельная, дружная с нашей, но родство со мной вывело бы Игоря Аланова на новый уровень, и тут скорее он думал о бизнесе больше, чем о чувствах дочери. Все бы ничего, но когда она сделала это...» Жестом показал Максу огромные губища. «Меня отшибло напрочь, но не могу я к этому прикасаться». Макс улыбался, своей женщине он запретил бы кардинально менять свою фигуру. «Кстати, Роб, сегодня перед своим домом обнаружил новенький Порш. Водитель сказал, что по твоему заказу». Смотрел удивленно, но я видел, и ему понравилось. «Это тебе». «За что?» Неправильная постановка вопроса. «За кого?» «Лера?» «Именно». «Специально бы такую искал, не нашел. Не знаю, почему ты указал именно на нее, но благодарен, искренне». Мысленно благодарил Макса каждые минут десять. «Она понравилась отцу?» Он ей руку поцеловал. Даже друг знал, что это означает. «Ого!» – присвистнул. «Ну все, Роб, Алекс точно в пролете мимо бизнеса. Твоя жена приз зрительских симпатий Эдуарда Орлова уже забрала». «Не спорю, но теперь больше, чем раньше, нужно быть на чеку. Этот засранец просто так от своего не откажется, и подлянку может сделать. В бизнес не полезет, но разрушить наши с Лерой отношения попробует». Аланова с утра уже прискакала. Где гарантия, что это не по просьбе Алекса? Она, конечно, на всех светских мероприятиях ко мне откровенно липла, но появляться здесь никогда не решалась. Пришла поелозить своим искусственным добром по столу. Вспомнил и откровенно перекосила, по горлу уже сыт однотипными лицами, сделанными по образцу. «Вот, кстати, то, что ты просил!» На стол упала тонкая папка. «И?» «Сам посмотри. Я у тебя спрашиваю». В первый же день попросил Макса навести справки о Лере, хотел быть в курсе. «Скажу только одно. Биография твоей жены чище, чем перышки на крыльях у ангелов». Друг усмехнулся по-доброму. Повторюсь в который раз. Спасибо. Троеточие. Проснулась от того, что мне жарко, будто на печке лежу. Не поняла, неужели Роберт? Повернулась на другой бок и столкнулась с влажным носом пса, мирно посапывающего рядом со мной. Вот так, теперь официально у меня имеется кавалер. Потрепала наглую морду за ухо, лениво открыл глаза, потянувшись всеми четырьмя лапами. «Вставай, наглец!» Меня тут же лизнули в нос. У кого-то утро начинается с кофе, у меня с сигареты. Вышла на балкон. Красота. Пол Москвы, как на ладони. Даже кто-то пепельницу заботливо поставил для меня. Гарольд сидел рядом, сонно прикрывая глаза. Вроде устала вчера, да и спала немного, но проснулась раньше будильника. Мы поплелись вниз, мне каша, псу корм. Как ни крути, приятный завтрак. На столе заботливо лежала записка «Карта без лимита, трать сколько хочешь, муж». И рядом она самая. Подумал обо мне, что уже приятно, не забыл. Да мне много и не надо, приличную пижаму бы только купить, да так по мелочи. А что еще покупать, я не знаю. В девять была на парковке, где меня ждали. Увидев меня, мужчина выскочил и открыл заднюю дверь. Взрослый, лет под шестьдесят, седина уже коснулась волос. «Доброе утро, Валерия Сергеевна, меня зовут Михаил, и я ваш личный водитель. Можно просто Лера». Стало не по себе, что этот взрослый мужчина обращается ко мне так официально. «Нельзя, Роберт Эдуардович запретил». «Как скажете, Михаил. Знаете, куда едем?» Он молча кивнул. «Вот и хорошо, а то я с детства страдаю топографическим кретинизмом. Сама бы полдня добиралась». Приехали даже раньше минут на десять, Михаил знающий лавировал по каким-то узким переулкам, объезжая центральные улицы. По всему было видно, город он знает хорошо. И «Я знала, что это будет нудно и скучно, но не до такой же степени». Женщина лектор монотонно жужжала что-то о том, что «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Но сама не очень-то в это верила. Нас было человек 70, и все одинаково сидели с кислыми лицами, всем видом давая понять, что никому это нафиг не нужно. Я её почти не слушала, периодически проваливаясь в дрему. Отпустили немного раньше, предварительно заверив, что завтра, кроме лекции, нас ждут еще практические занятия. Это завтра, главное, не сегодня. Я сплю, мозг мой тоже спит. «Михаил, можете отвезти меня в какой-нибудь торговый центр?» – спросила, запрыгивая на заднее сиденье. «Да, конечно. Через полчаса я уже бродила по огроменному центру, переходя из магазина в магазин в поисках нужного. Так, пижама куплена, пару комплектов нижнего белья, не для мужа, для себя, Ну и в магазин косметики зашла, брала с собой по минимуму, надолго не хватит». Напоследок пошла за продуктами, решив приготовить ужин. Вчера в ресторане мало что ела, потому что мало что вызвало желание его съесть. Замысловатые блюда пестрили названиями, но по факту пришлись мне не по вкусу. Порадовали лишь морепродукты, но одними креветками сыт не будешь. Когда расспросила официанта про состав, выяснилось, что во многих присутствовал мед, на который у меня аллергия. Поэтому сейчас желала приготовить что-то человеческое, что можно назвать полноценной едой. Не знаю, как питается Роберт, холодильник был практически пуст, но я точно так не могу. Михаил ходил за мной следом, забирая покупки и освобождая руки для новых приобретений. В планах приготовить ужин, но я пока не знаю распорядка мужа, как он работает и когда приходит домой. Что ж, у меня есть целых два года, чтобы узнать.